Глава девятнадцатая. Идти до реки оказалось несколько дольше, чем думала Мэлла. Не час с небольшим, а около трех. Видимо, это из-за того, что я шел не по торной дороге, а лесом, на всякий пожарный. Новой, случайной встречи с людьми госпожи Астоя ничуть не хотелось. И пусть они в этом отрезке времени со мной еще не встречались, но береженного, как известно, Бог бережет, а не береженного конвой стережет. Хожаных тропинок в этом лесу практически не было. Хочешь, не хочешь, приходилось регулярно продираться сквозь заросли. Перебираться через коряги и стволы упавших деревьев, спускаться во враги, взбираться по склонам, перепрыгивать лужи и рытвины. С одной стороны, это вносило разнообразие, с другой, не давало сосредоточиться на поднакопившихся мыслях. А поразмышлять над тем, что случилось и что мне еще предстоит, действительно стоило. На некоторые вопросы, которые я задавал сам себе, ответы, словно подслушав, давала Мелла. «Ты теперь в новом потоке времени, во вчерашнем». Говорила она, словно бы между делом. «Здесь за тобой гнаться не будут, потому что по факту ты еще не сбежал. И вообще тебя, может быть, еще не поймали». «Неплохо, конечно, но хорошо ли?» «Тебя здесь что-то волнует?» «Да, здесь может не оказаться тех, кого я ищу». «Имеешь в виду своих беременных девушек?» Не сдержалась смешок мешок соседка. Я невольно поморщился. «Не надо хохмить, тебе это не к лицу». «Ладно, прости, тут же посерьезнее ломела». «В этом действительно нет ничего смешного, формально ты абсолютно прав. Даже если они обе до перехода были беременны, то после наверняка потеряли несколько лет и стали внешне как девушки. А то из-за чего ты волнуешься, тут да, беспокойство оправдано. В нашем потоке их может не быть, но ты все равно не узнаешь, так это или нет, пока не проверишь». «И как мне это проверить?» «Придет время, поймешь». Не нравились мне эти намеки и недомолвки. И фокусы со временем тоже не нравились Пусть они даже и вписывались В уже построенную в голове теорию барьера И способов, как им управлять К реке мы вышли внезапно Я взобрался на очередной пригорок Протиснулся сквозь кустарник И лес неожиданно кончился Внизу расстилалась равнина Покрытая какой-то блеклой растительностью «Река!» — прокомментировала увиденная Мела. «Река!» — почесал я в затылке и «Реки бывают разные!» — философски заметила спутница Ты же говорила, она здесь одна. Да, говорила. И от своих слов не отказываюсь. Река в нашем мире одна, но в разных позициях элементах дискретного времени она может принимать разные формы. А количество элементов у бесконечного множества, как ты понимаешь, может быть сколь угодно большим. Я не понимал. Точнее, думал, что понимал до того, как увидел то, что увидел влево и вправо за горизонт уходила полоса болотистых топий ширина тя триста400 от привычной реки в этих топеях было лишь то что вода в них все же текла достаточно медленно но для глаза вполне уловимо нам надо на ту сторону да мост есть не знаю поищем ноги твои тебе и решать я мысленно усмехнулся но решил не спорить ноги были и вправду моими Немного подумав, двинулся против течения. «По логике, река там должна сужаться, и, значит, мост там построить легче». Расчеты не оправдались. Чем дольше я шел, тем больше становилось расстояние до противоположного берега. «Какая-то странная у вас речка», – бросил я в сердцах, когда понял, что дальше идти бессмысленно. «А я тебе говорила, реки бывают разные». Делать нечего, пришлось топать обратно. Река постепенно сузилась до прежних размеров, но ближе берега сходиться не собирались. К исходу четвертого часа стало понятно, что и вниз по течению ловить особенно нечего. И в этот момент я неожиданно вспомнил, как мы с Пау и Ан преодолевали болото на северной границе баронства. «Ой, дурак!» – хлопнул я себя по лбу и резко остановился. «Что? Что случилось?» Забеспокоилась Мела. «Сейчас увидишь!» Вытянув из-за пояса МСЛ, я побежал к ближайшим кустам. Болотоступы из местной лозы вышли даже получше тех, что я сделал на флоре. Широкие, упругие, прочные. И к ногам довольно удобно цеплялись. Хлюпай себя по трясине и горе не знай. Увы, радость моя, как в скорости выяснилось, была преждевременной. Более-менее ровно и, не проваливаясь, удалось пройти только два десятка шагов. А дальше шли сплошные бочаги. Болотоступ на них не держали А дистанции между относительно пружинистыми участками Увеличивали стян до 5-6 Перепрыгнуть в принципе можно Но только если в обычной обувке А снять ее все равно не получится Потому что обычная обувь Продавливала местные кочки на раз Вернувшись после очередной неудачный берег Мокрый, грязный, уставший Я скинул с ног оказавшиеся неэффективными лапти И уселся на камни Чтобы поразмышлять, что дальше «Смотри, тут кажется кто-то есть» Внезапно сообщила соседка. Я обернулся. шагах в тридцати от берега, где уже начинался подлесок, стоял человек. Стоял, опирался на сучковатую палку и с любопытством смотрел на меня. С виду немолодой, скорее даже старик. Опасности от него я не чувствовал. Аура у неизвестного была, как и у большинства обитателей здешних мест, зеленая. Раздумывал я недолго. Быстро встал, закинул на плечи рюкзак и направился к старику. Здравствуйте, уважаемый. И тебе, мил человек, не хворать. С готовностью откликнулся незнакомец. «Я Дир, а вас как звать величать?» «Да я уже и сам не помню», — вздохнул обладатель палки. «Все чаще старым кличут. Значится и для тебя тоже. Пущай буду старый, оно и привычнее. Сам, коль забудешь, другие за раз подскажут». «Ладно, старый так старый», — я согласно кивнул и указал себе за спину. «Вы, кстати, не в курсе, мост через эту реку имеется?» «А тебе идти зачем? Просто узнать или по делу?» «Я на ту сторону хочу перебраться». «На ту сторону? Эво на как!» Сплеснул руками дедок, чуть было не уронив свою палку. «Вот-то я все гляжу, как ты по болоте не прыгаешь, а посуху да все никак». «Так есть он здесь мост или нет? Или, быть может, лодка какая?» «Не, лодочки тут -то нету, и моста нету, и конца у болота нету». «Ничего, стало быть, нету. Так и живем». «А как же другие тогда через это болото перебираются?» «Как, как?» — почесал старик бороду. «Гать, стало быть, строят. Вот как». «Гать? Из чего?» «Из бревен вестима. Ложнями их кладут. Лежневка идти выходит». «А инструмент?» «Инструмент, стало быть, у меня берут». «Так он у вас есть?» «Есть. Как не быть-то?» «А мне им попользоваться позволите?» «Дык, а чего ж не позволить-то, раз человек хороший?» Землянка старого располагалась неподалеку. Даже удивительно, как я ее не заметил, пока шел по берегу. Ведь топилась она по старинке, дровами, и дым из трубы был виден за несколько тин. «Давно тут живу», — сообщил не хозяин землянки, когда мы зашли внутрь. Интерьер у лесного жилища, что любопытно, разительно отличался от того, как оно выглядело снаружи. Покосившиеся, ушедшие глубоко в землю стены, скрипучая дверь, грязное узенькое окошко, прогнивший порожек, покрытая мхом крыша, каменная труба, кажущаяся из-за копоти черной, и сверкающие масляным блеском полы, электрическое освещение, современный санузел, приборы непонятного назначения, мягкий удобный диван с такими же креслами. «Давно это сколько?» – дежурно поинтересовался я, осмотревшись. «Да кто ж его знает? Не помню!» – отмахнулся старик. «А инструмент вон там, можешь глянуть!» Инструмент для строительства нашелся в чулане. Топор, электропила, сучкорез, мотки тросов, различные длины и диаметра, самодвижущиеся волокуши. «Откуда такое богатство, старый?» «Не помню. Есть и есть. А откуда? Не ведаю!» – отбоярился все тем же макаром хозяин. «Прямо сейчас начнешь, али с утра?» «Ну а чего ждать-то? Прямо сейчас и начну. Чем больше сегодня сделаю, тем меньше завтра работать». Старик посмотрел на меня странным взглядом, но ничего не сказал, а я уложил все, что могло понадобиться в волокуши и потащил их на улицу. Гать я устраивал почти до полуночи, благо зрение функционировало не хуже, чем раньше на Флоре. Всего успел уложить около пятидесяти тян на Сначала, правда, не все ладилось, но потом приспособился. Хворост и сучья в подложку, бревна поверх. Как раз хватает, чтобы их между кочками перекинуть. В целом, хоть и умаился, но остался доволен. Если и дальше работать в таком же темпе, то за два дня точно закончу. Танки, конечно, по моему мосту не пройдут, но человек запросто заночевать хотел прямо на берегу, но старый мне не позволил. Чего ж ты в дом не идешь? Не по-людски это, за дверью ночлежничать. Логично, спать в доме в тепле действительно лучше, чем под открытым небом на холоде. Наутро, наскоро умывшись, я вышел наружу и охренел. В том месте, где вчера вечером колыхался участок гати, теперь было девственно чисто. Ни щепки, ни ветки, ни колышка. Даже если б лежневку и смыло, хоть что-нибудь досталось бы. Сто пудов. Что за фигня, блядь? «Фу, как некультурно!» – не применула возмутиться соседка. «Какая к бене культура, если все, что построил, коту под хвост пошло!» «А подумать была не судьба?» «Подумать о чем?» «О том, что тебе говорила и я, и Мельна. Наш мир – это мир без времени. Мир сплошного сегодня». «То есть ты хочешь сказать, что все, что я сделал вчера, неправильно говоришь?» – оборвала меня Мелла. Секунд пятнадцать я тер себе за ухом, пытаясь понять, что не так. «Ну, да Тунков устала ждать собеседница». «Э, э будем считать, что да». «И?» Я тяжко вздохнул и попробовал разложить все по полочкам. «День, когда я пришел к реке и начал строить лежневку, был не вчера, а сегодня, так?» «Ну, предположим, что дальше?» «А сегодня у нас снова сегодня». «Поэтому то, что я сделал сегодня, сегодня еще не сделано». «Верно. И вывод из этого следующий. Если сегодня закончить работу я не успею, то на следующее утро от этой работы ничего не останется. Потому на следующее утро будет снова сегодня, а вовсе не завтра. Правильно?» «Ну, почти», — после недолгой паузы ответила Мэлла. «А почему почти?» «Не могу говорить. Опять блокировка?» Да. Черт бы подрал эту дурацкую блокировку. Вслух я, конечно, этого не сказал, и собеседница этого не услышала, но догадаться было нетрудно. Я был не просто зол, я был практически в ярости, но делать нечего, пришлось начинать все сначала. Весь день я пахал как бобик, рубил деревья, очищал их от веток, таскал к топам хорост и бревна, мастил из них гать, работал почти беспрерывно и даже перекусывал на ходу. Однако, увы, дойти сумел только до середины. Минут за тридцать до окончания суток мелькнула мысль продолжить и дальше. Но Мэлла пресекла эту инициативу самым решительным образом. «Еще чего? Хочешь оказаться прямо посреди реки, а вокруг лишь болото и ничего больше?» «Скажешь тоже. Естественно, не хочу». «Ну, тогда, если тебе надо просто проверить, что будет, останься на берегу и посмотри, что случится». Воспользовавшись советом, я и впрямь остался на берегу и дождался полуночи. В полночь гать просто исчезла. А я постоял еще пять минут у воды и, ничего больше не дождавшись, побрел спать. На следующее утро решил изменить не только стратегию, но и тактику. «Все, с меня хватит. Буду теперь делать лодку или на худой конец плод». «Нормальную лодку ты сделать все равно не успеешь». Тут же охолонила меня подселенка. «Это еще почему?» «Потому что нормальная лодка для этой топи нужна большая, но легкая, чтобы, во-первых, в трясину не уходила, а во-вторых, чтобы ты мог перетаскивать ее через зыб. С платом, кстати, все то же самое». Я почесал затылок и нехотя согласился. Пока целый день делал гать, успел убедиться, что это болото особенное. Во многих местах при погружении в него хоть бревен, хоть веток, их начинает засасывать так, как будто они из камня, а не из дерева. А ближе к середине реки в топях начинаются так называемые «зыбучие полосы». Если через такие пробовать перетаскивать что-то тяжелое, застрянет с гарантией и в глубину затянет еще быстрее, чем в самой коварной трясине. Разочаровавшись в идее, снова стал думать, что же все-таки делать. «Ты действуешь слишком стандартно», – не выдержала подселенка, когда я опять принялся рубить и таскать. «Стандартно? Это как? Ты живешь одним днем», – выдала Мелла, вновь уклонившись от прямых объяснений. То, что это подсказка, я понял. Но чтобы развить ее в полноценную мысль, понадобилось больше полсуток. Озарение прошло, как всегда, неожиданно. Я чуть топор в воду не уронил, когда до меня, наконец, доперло. Но прежде чем действовать, следовало кое-что уточнить. «Слушай, а ведь этот дед говорил, что тут и другие бывали?» «Да, говорил. Но как же они тогда переходили на другой берег, если инструменты остались, а ни мост, ни лежневка, ни хотя бы следы от них не сохранились?» Но те, кто сумел перейти, возможно, они проходили тогда, когда топи здесь не было. Или когда этих топий не будет. Время, даже дискретное, бесконечно. И для того, чтобы поймать нужный день, когда топий нет, можно потратить бесконечное количество дней. А у тебя, как я понимаю, этих дней нет. Тебе надо найти своих девушек. Что же касается инструмента, наверное, это инструмент самого старика. Только он об этом уже и не помнит. Не помнит? Три раза, ха-ха. Не верит, вот в чем загвоздка. Или не может, что в принципе то же самое. Снова, как и после побега из поместья Остоя, когда меня едва не прикончили ее люди, я начал глядеть внутрь себя и одновременно выискивать в барьерном рисунке Меллы нужные нити. Правда, на этот раз мне требовалось не белые, а алые, такие же, как у анцелы Тогда я сумел откатить время на сутки назад, до вчера. Так почему бы теперь не сделать аналогичное, только в обратную сторону, в завтра? Ведь если все выстроенное сегодня, в следующем сегодня теряется, то в завтра оно должно перепрыгнуть вместе со мной. Логично? Логично. В прошлое я уже прыгал? Прыгал. Попробуем теперь прыгнуть в будущее? Попытка не пытка, как говорил когда-то железный нарком. Золотистые нити из моей ауры снова коснулись ауры Мелы, Снова сформировали иглу и снова воткнули ее в цветное плетение. Алые, то, что стремилось к будущему. Короткая, но уже привычная вспышка в сознании. И вечерняя темнота сменилась утренним сумраком. Солнце еще не взошло. Над болотом стелился туман. От медленно текущей воды доносились редкие, неслышные днем всплески. Прямо от моста, где я стоял, в топь уходила гать. Таю я часть, которую мне удалось построить вчера. «Ты молодец!» – похвалила соседка. «У тебя опять получилось!» С той стороны, где лес, хрустнула какая-то ветка. Я обернулся. Стоящий среди деревьев старый смотрел на меня пристальным взглядом. паря ты кто?» — спросил он скрипучим голосом. «Я Дир. Хочу перейти на тот берег». Указал я на теряющуюся в тумане лежневку. «Пошли!» — кивнул старый. «Сейчас инструмент получишь». За день я удлинил гать на сто с небольшим тян, до противоположного берега оставалось примерно столько же. За час до полуночи повторил процедуру с переносом во времени. Только на этот раз перенес себя не в раннее утро, а в самое начало завтрашних суток, поскольку поспать до работы все-таки стоило. Старый, что и предполагалось, меня опять не узнал, но инструмент, так же, как и вчера, выделил. А потом целый день наблюдал, как я мощу дорогу через болото». Работу, конечно, можно было закончить быстрее, но сегодня я не спешил, специально, чтобы проверить очередную теорию. Последние бревна моста легли в болотную жижу в сплошной темноте, где-то за 20 минут до окончания текущего временного отрезка. Быстро собрал инструмент, и оттащил их на волокушек землянки и побежал назад к гате. На том берегу я очутился за 5 минут до контрольного срока, потом отошел от воды и принялся ждать. Ровно в полночь, выстроенный за день участок Гати исчез, словно его и не было. «Ну, и что ты хотел этим выяснить?» – поинтересовалась Мелла. «Просто хотел узнать, на каком берегу останутся люди», – пожал я плечами. «И как? Узнал?» – я посмотрел на поднимающийся за рекой лес, вьющийся из трубы землянки дымок, оставленные на том берегу инструменты. «Узнал. Тот, кто никуда не стремится, никуда и не попадает». Спутница ничего не ответила. Чтобы понять, что она и раньше знала про старого, слова были не нужны. Старый, как я, тоже когда-то мечтал перебраться на другой берег, и так же, как многие, стал заблудившимся, застрявшим навечно в своем сегодня, вросшим в него навсегда, сумевшим когда-то в него попасть, но не сумевшим или не захотевшим вернуться в завтра. Утянуть его за собой я не смог, ему это было просто не нужно». Остаток ночи я провел под кустом, укрывшись нарубленными ветками и разведя поблизости небольшой костерок. Мэлла бодрствовала до утра, сказал, что лучше поспит потом, чем допустит, чтобы меня опять схватили какие-нибудь злодеи. Вообще, опыт оказался весьма любопытным. Такого, когда одна часть сознания спит, а вторая бодрствует, у меня еще не было. Ночь, тем не менее, прошла без эксцессов, а на утро я двинулся вдоль реки по старой дороге, обнаружившейся в полутени от берега. Разговорами меня Мэлла не баловала. Отключилась, как только я встал и не просыпалась до самого вечера. За это время я успел и перекусить, и несколько раз прогуляться в обе стороны от дороги, и даже попробовать поохотиться. С последним, правда, не слишком заладилось. Заметив попавшиеся на пути рощица семейства каких-то местных фазанов, я подкрался поближе и метнул МСЛ в ближайшую курицу. И ведь почти попал блин. Промазал буквально полтуны. Фазанья стая тут же рванулась ввысь, а неудачному охотнику оставалось только досадливо сплюнуть и двинуться дальше, в надежде, что в следующий раз все пройдет по-иному. «Ну, что, где мы?» — спросила Мэлла, проснувшись. «Шел отряд по берегу, шел издалека», — пропел я жутко фальшивя. «Надеюсь, хоть по течению?» — фыркнула спутница. «Вниз по течению течет вода, стирая спины камней». Пропел процитировал я следующую песню. «От реки еще не сворачивал?» «Да вроде бы нет. Отлично!» — сказала и замолчала, явно что-то задумав. Что именно, я догадался, когда дорога неожиданно повернула направо и приблизилась к берегу. «Что за...» — невольно вырвалось у меня при взгляде на воду. Сама по себе река, разлившаяся по ширине раз в два, удивления не вызывала. Удивление вызывало то, что здесь она уже не казалась болотом, а выглядела самой обычной рекой, причем не слишком глубокой. От одного его берега до другого тянулись торчащие из воды вешки. По обозначенному ими броду брили подгоняемые пастухом местные лошади-овцы-коровы. Целое стадо, голов, наверное, под сотню. С огромным трудом вернув назад упавшую челюсть, я тихо пробормотал. «Это ж выходит, что, можно было не строить эту дурацкую гать, а просто пройти по течению, так что ли?» «Можно, конечно», — засмеялась в ответ подселенка. «Но ты, извини, был так увлечен идеей постройки моста, что мне стало жалко ее в тебе убивать».